Про любовницу мужа А Елена ничего не знала, тем более бывшую, откуда бы. Поэтому напарники, сейчас они чувствовали себя именно так, поделили обязанности. Рошер отправлялся искать Родео в Орлон. Дело это неминутное, но если у тебя остались связи в страже, найти можно. Пора спросить. Опять же, если Лорио ей при расставании денежку подарил или домик, это заметят. Дома-то просто так из рук в руки не переходят. Надо в городскую управу сообщать о новом владельце. Это Рошеру было под силу. А Таяне пришлось сопровождать Айлену к лес его сожрить Диалату. В этот раз было еще хуже, чем в предыдущей. Нет, внешне-то все было мило, очаровательно и спокойно. Их честь по чести пригласили в гостиную, но потом для большого портрета надо было выбрать интерьер. Идеалат настаивал на спальне. Заодно с истинно аристократической вежливостью умудрился продемонстрировать Айлене свою кровать, принял несколько откровенных поз «Ну, я весь твой, любите меня». И Яна отчетливо понимала, что на женщину это действует. Раш. Да, действует. Это видно по пятнам румянца на щеках, по расширенным зрачкам, по учащенному дыханию. Будь она как Ааша, еще бы и запах возбуждения уловила наверняка. Но почему? С утра Елена была спокойна и даже шутила. А теперь извольте влюбиться. Да не бывает такого. Ей не шестнадцать лет, чтобы так накрывала. И семья у нее есть, муж хороший, неудовлетворенности жизнью не возникает. После тихой команды Аша почти вплотную прижалась к Кларе и все попытки Диалата приблизиться встречала дружелюбным оскалом. «Диалату это явно не нравилось, он злился, раздражался, но волчицу не уговоришь. Ну, липнет она Кларе, и что? Та ей понравилось. Вы бы понравились, она бы к вам липла, запросто. Крыть было нечем». Таяна же размышляла. «А Елена ничего не пила, не ела в чужом доме, не нюхала. Ну, но... так в чем же дело? Диалат? Может, на нем что-то есть? Обнюхать бы его». Но как умудриться? От Яны и от Ааши он упорно держался подальше. Даже брезгливость проявлял. Не на словах. Понимал, что за неосторожное слово ему Айла голову оторвет. Страсть там не страсть, а за повод, чтобы убраться из этого дома, Лара мигом ухватится. Так, платочек к носу подносил, морщился демонстративно. Не подберешься незамеченной, тем более без скандала. «А что можно еще придумать, кроме обнюхивания?» «Которое, кстати, и не панацея от всех бед. Яна ведь не Ааша, может чего-то и не учуять. И если в доме есть какой-то подлец, он мог диалату и волосы передать, и кровь. И да, много чего мог. А грамотный специалист может и хорошее приворотное сварить на конкретного человека». Вариант пробраться в хозяйскую спальню или кабинет и пошарить по ящичкам Яна отмела сразу. Не смешно. Где вы видели человека, который связывается с любовной магией, чтобы все улики выложить на виду? Да такие вещи прячут пуще золота потому что за привороты каторга и бессрочная. Жестоко? А почему, собственно, жестоко? Тут сразу несколько преступлений. Насилие над человеком раз, изнасилование два, финансовые три. Не просто ж так привораживают, обычно ради чего-то. И закон тут очень суров, не разделяет ни подонков вроде диалата, ни влюбленных сопливых дурочек. Кстати, с точки зрения нархиро это было очень верно. А если ты любишь, подумаешь в первую очередь не о себе, а о любимом. А если ты и через него перешагнуть готова, то какая же это любовь? Это уже подлость, и сначала подлость, а потом преступление, да запросто. А Диалат всяко поумнее безмозглой девушки будет. Это не романчик из тех, что с дешевых оттисков продают. Это жизнь. А в жизни подлец он не глупый, он опасный. Так что Яна ни на шаг не отходила от Елены, сверля трайши таким взглядом, что тот поеживался. А что? Она же ему рожа не корчит, просто смотрит в одну точку, аккурат посреди бровей, холодным немигающим взглядом, поймать который не удается, и Ааша смотрит. Но, наконец, интерьер был выбран, в гостиной. Теперь надо было устроить самого Трайши, и Елена беспомощно поглядела на Яну. Она-то привыкла работать иначе. Сама усаживала своих заказчиков, драпировала тканью кресла, если надо, предлагала переодеться. Этому предложи. Тут и без переодеваний было весело и интересно. Двое слуг никак не могли установить кресло под правильным углом. Потом зацепили столик. Яна смотрела с подозрением. — Что, такие идиоты работают у Трайши? Ну — Ну-ну. А Элла молчала, злилась и нервничала. Диалат смотрел ласково. «Может, подойдешь, покажешь, как правильно. А Елена...» Таким голосом только в постель приглашать, дней на несколько. Ларри бросила на подругу беспомощный взгляд, и Яна тут же вскинулась с места. «Трайши, вы позволите?» И радостной Ласточкой устремилась на помощь. Пусть шарахается по комнате, как дурак. По пути и слугам досталась, одному локтем, второму каблуком. Случайно наступила, зато сразу и извинилась. Диалат оценил ее решимость и шарахаться не стал. Жалко. Но отойти отошел. Яна принюхивалась старательно, но безуспешно. Впрочем, травами от него пахло. Но точный букет она бы не назвала. Какой гад понаставил в гостиной вазы с лилиями. Воняют так, что Ааша нос лапой закрывает».